Глава одиннадцатая. Лорд Крайчестер. Я был вне себя. Снова. Снова неудача. Стрелок, чтоб ему сдохнуть 10 раз и на собственном скрытии живым лежать, не просто концы отдал. Он, падла, отдал их до того, как я успел узнать хоть что-то. Выгнулся в путах дугой, изо рта пошла пена. Он бешено вращал глазами, на миг мы даже встретились взглядами, а потом он обмяк. Все. труп». «В принципе, на месте врагов я бы сам так поступил. Вживил бы в тела всех подчиненных артефакты, убивающие носителя при определенных условиях. Попадание в плен — одно из них». Я выдохнул. «Так, со стрелком кончено. Все, что можно из него вытянуть, я вытяну на вскрытии, а оно подождет. Но у нас же есть второй подозреваемый — леди Тиана». Версию, что это было всего лишь совпадением, отбрасываем сразу. Слишком мала вероятность. Тиана была сама на себя не похожа. Но много ли она знала? Да и... Я привык считать, что разбираюсь в людях. Она далека от душевной чистоты, меркантильно-прагматична. Ищет богатого покровителя, но при этом разборчива. И в целом не злая, не глупая. Лезть в заговор не в ее характере. Ну что тогда? А чтобы ни было, ее надо найти и допросить. И день закрутился в привычной рутине: отдать указания, отправить агентов на поиски Тианы, лично провести вскрытие, найти в теле крошечный с боб размером артефакт-убийцу, вживленный между лопаток, чтобы человек точно не смог вырезать его сам. Да и если кто-то начнет помогать, артефакт сработает. Единственный шанс. Оглушить и сразу же провести операцию. И то не факт. А у Тианы может быть такой артефакт? Скорее, да, чем нет. Я отдал еще одно распоряжение. Следить, но не трогать. Вскоре получил сообщение, что Тиана проследовала в порт и спешно вышла в открытое море на личной яхте. Шарять. Закончился день тоже знакомо. Я отчитался Кристине, Ожидаемо получил от королевы взбучку за неоправданный риск собой. «Край! Клянусь! еще раз бессмысленно полезешь под стрелы? Своей монаршей волей отправлю под домашний арест или сразу в изолятор для буйных. Можно подумать, твой труп так поможет мне вскрыть заговор». Измотанный в паскудном настроении, я вернулся домой. Отказался от ужина и хотел уже лечь. Сказывалась бессонная ночь. Я проходил по коридору, и мне показалось, что в кабинете горит свет. Кто смел сунуться? Я тихо приоткрыл дверь, чтобы удостовериться, что мне не почудилось. И с полным на то основанием выговорить дворецкому за то, что распустил слуг. А тихо, потому что вдруг свет забыла погасить та ненормальная шпионка. Сейчас как найду ее спящей на столе? Аналитики только руками разводили. У них не было ни одной, даже самой нелепой, самой фантастической теории, объясняющей, куда голая девица могла деться. Я замер у порога. Поздравляю, край, ты допрыгался. В кабинете действительно горел свет. На столе сидела моя дохлая ворона. Она держала в клюве карандаш и старательно тыкала им в лист бумаги. при этом умудряясь не то сердито каркнуть, не то ворчать на раскрытый орфографический словарь. Ворона довольно ловко перелистывала страницы когтистыми лапами и внимательно изучала открывающийся текст. Меня эта пернатая шпионка заметила не сразу, а когда заметила, отреагировала подозрительно радостным «Кура! Куряк!» и, бросив карандаш, вспорхнула мне на плечо. «Да». Сбылось пророчество Кристины. От перенапряжения я спятил. Пашка. Ух! Я на бешеной скорости ввинтилась в темное небо, резко набирая высоту после того, как пулей вылетела из-за оконца. Даже если бы меня снаружи ждала целая батарея ПВО, моторного гремлина они бы успели меня сбить. Но никаких ПВО во дворе поместья не наблюдалось. Даже вшивого лучника где-нибудь в кустах и то не было. Ну и хорошо, ну и отлично. А теперь со всех крыльев в город. Мне еще надо поймать Виви-сектора и наебедничать на это гнездо засранцев. Пусть раскатает его по бревнышку, чтоб неповадно было людей в рабство продавать. Как вспомню глаза девчонок в том подвале. Дурно становится прямо на лету. Свой дом я нашла с первого раза. Не зря же перед тем, как улететь на разведку, запомнила все особенности крыши и, в частности, фигурного кованного дракончика Флюгер. Родная форточка тоже оказалась гостеприимно открытой, и я, не раздумывая долго, выкрутила шурупчики на первой же вентиляционной решетке, которая попалась мне в коридоре. Пегом-бегом-бегом, в смысле, ползком. Кабинет Вивисектора. Вот моя цель. Осторожно высунув клювик из вентиляции, я осмотрелась. Вдруг виви-сектор уже дома. Сидит за столом, потрошит какую-нибудь другую птичку. Появлюсь слишком неожиданно, прибьет еще. Он мужик резкий, а я жить хочу. И душить работорговцев. Ну-ка, а нет, пусто. Ну и где шляется этот лорд Крайчестер? когда он мне так нужен. Ладно. Зато у меня есть время пораскинуть мозгами, в какой форме преподнести ему разведданные. Вот, например, бывают говорящие вороны. Я на ютубе видела. Почти как попугай, только ворона. Может, и я научусь? Не, это долго. А надо прямо сейчас. Напишу ему письмо. Во! Я вылетела из вентиляции и сделала круг по кабинету. Так, стол для потрошения не годится. А вон тот у окна явно письменный. Вот эта фигня бронзовая, чернильный прибор. а Вот стопочка бумаги. Живём. Карандаши в высоком серебряном стакане вообще зашибись. Хорошие такие карандаши. Во-первых, блестящие, лакированные. Что мне, вороне, прямо медом по сердцу. Во-вторых... Уже остро заточенные. Отлично. Полдела сделано. Чем писать и на чем писать нашла. Теперь вопрос третий. Как писать? Жирафа я крылатая. До меня только дошло. Это же другой мир. Сильно сомневаюсь, что здесь в ходу кириллица. Да и латиница тоже. Слова, которые я слышу, я понимаю прекрасно. Но как только прислушаюсь, все трынтец. Сразу ясно, что тот же Вивисектор ругается с совершенно незнакомыми сочетаниями звуков, красиво, раскатисто и совершенно не по-русски. И как ему письмо-то писать? На каком языке? А может, я вообще ворона? В смысле, неграмотная нифига. Так, ладно, не попробую, не узнаю. Вон на письменном столе пара книг. То, что надо. Как я и опасалась, кракозябры на обложке верхнего тома в стопке оказались мне совершенно незнакомые. Сикарашки какие-то, а не буквы. Прямо расстроилась. Взяла и клюнула самую большую заглавную, сковырнув с кожаного переплета крошку тусклой старой позолоты. И вдруг сама не знаю, что произошло. Клюкнутая кракозябра словно затуманилась на мгновение и раз-так стала нормальной буквой «С». А потом хлобысь и опять сикарашка. Но уже знакомая. В смысле, у меня в мозгу четко отпечаталось, что она обозначает. И колдунство какое-то. Да и пофиг, главное, работает. Когда в кабинет тихим змеем винтился вивисектор, Я была занята по самый клюв и полна яростного энтузиазма. Каждую букву и каждое слово приходилось буквально выклевывать из этого чрезвычайно кстати подвернувшегося большого орфографического словаря иренийского языка. Зато с каждой перевернутой страницей это становилось все легче, и я даже начиркала на верхнем листе из пачки кривые, но правильные местные слова: помощь. Рыжая тетка, поместье и работорговцы. Я была страшно горда собой, а еще переполнена ликованием победы над буквами, а потому, увидев лорда Крайчестера в дверях, безрассудно и радостно просилась ему навстречу как к старому знакомому. Да, собственно, я уже в его постели спала, а потом от стрелка спасла. Чего бы нам рядиться то Куряк, кра? Я ласково потерлась клювом о его щеку, наклонила голову и заглянула ему в глаза. Карр!